Начиная своё исследование, я исходил из того, что общество слишком сосредоточено на ранних достижениях. Это не может не влиять на восприятие тех индивидуумов, которым поздно пришёл успех. Как следствие, их общество игнорирует больше и поощряет людей, добившихся успеха рано. Я предположил, что потенциальные и поздние цветы, то есть большинство из нас, отсортированных конвейером для ранних достижений и отброшенных в сторону, просто должны снова запрыгнуть обратно со своими новыми умениями, привычками и идеями. Я был уверен, всё, что нужно сделать это вернуть их на игровое поле. Однако я обнаружил совершенно другую вещь. Большинство поздних цветов, с которыми я разговаривал, не просто с запозданием копировали привычки, навыки и направления карьеры ранних цветов. Наоборот, если они пытались так делать, то почти всегда оставались у разбитого корыта и с раненным сердцем. Подумайте о стартовой позиции поздних цветов. Весьма вероятно, что таланты и стремления этих людей не смогли выявить культура и образование, беспощадно сужающие диапазон навыков и умений. Они перекрывают человеку путь открытий, лишают поддержки и потенциала, закрывают двери в успешное будущее, потому что люди просто не видят этих дверей. Поэтому поздним цветам нет никакого смысла карабкаться обратно на конвейер сортировки с новой решимостью, твёрдыми намерениями о бразаванием и долгами за него. Конвейер движется только в одном направлении. Что следует делать поздним цветам, так это сойти с него и найти новый путь. Я горячо надеюсь, что эта книга вдохновит вас или ваших детей поступить именно так.